5 лет спустя. И сегодня мы вручаем дипломы лучшим выпускникам Эвенгардской полисмагической Академии. Голос ректора усиленной магией» Разносился далеко над тренировочным плацем, на котором сегодня в виде исключения проводились не тренировки, а торжественная церемония вручения дипломов выпускникам столичной академии. И первый диплом с отличием я хочу вручить несомненному украшению выпускного курса академии обладательнице наивысшего балла по результатам выпускных экзаменов леди Луизе Липски. Бурные аплодисменты и одобрительный свист сопровождали меня, пока я шла через плац к ректору, на суровом лице которого сегодня даже можно было рассмотреть что-то отдаленно напоминающее улыбку. «Поздравляю!» Он вручил мне диплом, который я, повернувшись к однокурсникам и приглашенным гостям, подняла как можно выше. «Вот видишь, Дэнни, мама получила диплом!» проворковала тетушка Берта, поправляя шапочку на голове двухлетнего Даниэля Липски, который категорически отказался оставаться дома и потребовал в доступной для него форме крика и слез взять его с собой. После моего возвращения в Лувринию тетушка еще долго дулась на меня, но потом оттаяла, приняла Мэтью, а уж когда на свет появился маленький Дэнни, то практически переселилась к нам, направив всю свою нерастраченную энергию на воспитание малыша. Так как найти подходящую няню для ребенка, уже сейчас демонстрирующего сильный дар предвидения, было почти нереально, мы с Мэтью были искренне ей признательны. Летом мы каждый год ездим в Сент-Брук к оставшимся там друзьям и знакомым и всерьез подумываем о том, чтобы действительно приобрести в этом очаровательном месте дом. Но это будет уже... Совсем другая история. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2024 году. Читала Татьяна Морозова.